Глава 28 Витольд прошелся по комнатам, или, правильнее сказать, заметался, как тигр в клетке. Успокаивал одно. Мэри не стало бы так открыто ехать к любовнику. Стрельников зашел в ванную и, ополоснув лицо, уставился на себя в зеркало. Бешеный взгляд, перекошенный рот. Умывание не помогло. Он поплелся на кухню и, выйдя на балкон, глянул на предгрозовое небо. В душе колыхнулось смутное беспокойство, и через минуту Витольд почувствовал, как липкими комьями нарастает страх сродни панике. Он ощутил, как черная безысходность заполняет нутру, и воздух словно наэлектризовался вокруг. Стрельников прислушался к себе, прекрасно понимая, что предчувствия ничего хорошего не предвещают. Что-то должно случиться, ужасное и безнадежное. «Мэри, твою мать!» Мысленно ударив себя по лбу, взвился Витольд и кинулся к айфону. Открыл программу слежения за автомобилем. Пятый строительный переулок, дом 16. Частный сектор в другой стороне города. Кто там может жить? Стрельников раздумывал не больше минуты, а потом вызвал такси и уже через 10 минут мчался по темным улицам. Накрапывал легкий дождик, и капли кое-где ударялись о лобовое стекло. «Вас подождать?» — предложил водитель услужливо. Витольд изумленно глянул на него. «Знакомый адрес», — пояснил тот, — «там эта знаменитая целительница живет, Илария. Она даже онкологию лечит». «Шарлатанка!» — скривился Витольд. «Ходят придурки по таким вот целителям, а потом врачи спасти не успевают». — А сами-то чего к ней едете, если не верите? — хохотнув, поинтересовался водитель. — Почему к ней? — изумился Стрельников. — Так она именно по этому адресу проживает. У нее участок большой, три дома во дворе. В одном она принимает, в другом живут ее помощники, а в третьем, самом дальнем, они с мужем обитают. Витольд мысленно отмахнулся от назойливой болтовни. — Вон серебристый туарек, видите? — попросил он. — Рядом остановите. Стрельников вышел в темноту и замер рядом с машиной жены, но, почувствовав, что дождь усилился, спрятался под навес. По улице проехала и замерла невдалеке какая-то машина. Никто не вышел, фары потухли. — Наверное, подростки тискаются, — хмыкнул про себя Витольд, — или любовники в поисках уединения заехали на пустую и тихую улицу. Он постарался не думать о жене, рванувшей к гадалке за утешением. — Зачем? Вот же глупости. Сами должны разобраться, что может знать какая-то гадалка и как давно Мэри повадилась сюда ходить. Витольд невесело усмехнулся, понимая, что не от хорошей жизни жена зачистила к гадалкам. — Опять я виноват, — криво усмехнулся он и огляделся по сторонам. Большое странное подворье, растянувшееся на полквартала. Невысокий металлический забор, норовивший упасть с одной стороны во двор, а с другой на улицу, держался на честном слове. Витольд привстал на носки и заглянул внутрь. Увидел три хатки В первой, самой древней, сбоку горело маленькое покосившееся окошко. В остальных царила темнота. Ни огонька, ни движения. Стрельников снова огляделся по сторонам. Увидел лавку напротив машины и нехотя сел. Оставалось дождаться жену. И видит бог, даже несмотря на начавшийся дождь, он ее не проворонит. За окном сначала мелкие капли ударяли по подоконнику, а затем зарядил настоящий ливень. «Разверзлись хляби небесные», — пробормотала Илария и вернулась с картам. «Смотри, они горячие». Это говорит, что события произойдут очень скоро. Она снова небрежным движением кинула карты на плюшевую старую скатерть. Опять выпала башня, дьявол, и последний, на потертый плюш лег иерофант. Это твой муж! — постучала гадалка по карте и, увидев, как Маша поморщилась, добавила печально. — Знаю, что это не самый лучший вариант для тебя, но Витольд дан тебе по судьбе. Он твой защитник. Какая-то беда идет за тобой неотступно. Рог преследует. На твою месть я сейчас бы вцепилась в мужа, как в бультерьер, и не отпускала. Без него тебе сейчас не справиться. Это я тебе и без карт скажу. Мне видение снизошло в монастыре. Что-то очень серьезное грядет. Сам Господь сегодня тебя ко мне направил. Теперь, когда ты рядом, вижу более подробно. На тебя охота объявлена. как в селки загоняет кто-то. А вот причину не пойму. Как будто крышка открылась, и старое зло наружу вылезло. — Может, Витольд? — Нет, точно не он. — Думай, где могла влипнуть. — Нигде? — отмахнулась Маша и про себя подумала. — Ерунда какая-то. Да кому я нужна, чтобы киллера нанимали? Хотя машину чуть не взорвали. Да и люди какие-то странные в последние дни попадаются. «Лучше кинь карты на моего мужа», — попросила она гадалку. «Что он думает? Зачем вернулся?» «Сил нет, как надоел со своими бабами. Нужно гнать его поганой метлой и строить свою жизнь самостоятельно». «Тут все от тебя зависит», — передернула плечами илария «Захочешь другого мужчину или останешься с этим, то только за тобой выбор, видишь?» Гадалка опять бросила карты. И Маша уставилась в узнаваемые уже картинки, выпадавшие одна за другой. Умеренность, перевернутая колесница, пятерка мечей, двойка чаш, императрица, мир. А вот последняя карта оказалась без картинки. — Ты же сама понимаешь, если на семи картах выпадает пустая карта, это непростое совпадение, — принялась объяснять Элари. — Я сделала расклад на семь тел, Он твердо решил вернуться в семью и хочет восстановить отношения. У него сейчас на физическом теле желание найти баланс, примириться с тобой. Разводиться он не намерен. На ментальном теле перевернутая колесница. Ревность его и от того агрессия, но это скоро пройдет. Просто Витольд в кое веки не знает, что предпринять. И вот пятерка мечей на астральном теле говорит об этом. Иларя пальцем в карту. «Зато на ментальном теле у него любовь к тебе. Вот двойка чаш. А дальше императрица и мир. Значит, будущее у вас есть. Но вот эта пустая карта над всем раскладом жирный вопрос ставит. И ответить на него можешь только ты. Но пока это не важно. Главное, от врага укрыться. И тут без Витольда не обойтись». Поэтому вцепись в него мертвой хваткой и держись, а он, как настоящий конь, тебя из темноты выведет Но смотри, откажешься от его помощи, дело плохо кончится. Маша вгляделась в усталое лицо гадалки. Заметила выпирающие скулы и темные мешки под глазами. — Ты сегодня ела хоть что-нибудь? — поинтересовалась участливо. — Наверное, — отмахнулась та. — Не помню. Сейчас не это главное. Вижу, что ты кому-то насолила. Прям на больную мозольку в луком Если я ничего не путаю, а я не путаю, то кто-то хочет избавиться от тебя. Смерти твоей хочет. — Может, подружки Витольда? — засомневалась Маша. — Утки-проститутки. — А, эти. И Ларри вытянула губы в трубочку и улыбнулась. — В первый раз за весь прием они уже прибегали. за приворотом, и я приворожила их друг другу, по-модному. — Ну ты даешь, — хмыкнула Маша и серьезно добавила. — Так и выходит, мне его обратно принять надо? Что карты говорят? — Нет, — качнула головой Илария и посмотрела строго. — Это мы с тобой видим ситуацию ближайшего будущего. Завтра, край конец недели, тебе без него не справится Тяжело придется, но он поможет. «Одна пропадешь, поняла? А расклад на ваши отношения пока не удается посмотреть. Все время пустая карта выпадает. Значит, будущее пока закрыто». И Лария убрала с лица черную прядь и снова раскидала карты. Красивые картинки падали одна на другую, пока сверху не оказался белый лист. «Ну, что я говорила?» — хмыкнула гадалка. «Поеду. Поздно уже», — пробормотала Маша. — Попрошу Андрея, пусть отвезет, — предложила Илария. — Что-то тревожно мне. — Сама доеду. У тебя улица тихая, а около дома позвоню Витольду, чтобы встретил. — Езжай аккуратно, — бросила Илария. — Сама захлопни калитку. Я тут еще посижу. — Хорошо. Маша слегка приложилась губами к холодной щеке гадалки, а та лишь на краткий миг сжала ее ладонь. Маша выскочила под дождь, Косыми струями, бивший прямо в лицо, быстро сбежала с крыльца и толкнула калитку. Около машины стоял Стрельников, мокрый и злой. Он сделал шаг в сторону жены, а Маша тут же оказалась в его объятиях. И Лария просила вцепиться в него. «Прекрасно!» — хмыкнула про себя Маша, обнимая мужа. Она уже не могла сдержаться и дала волю слезам, которые смешивались с каплями дождя и стекали за шиворот. — Ну что ты плачешь, сердечко моё пробормотал Витольд и, прижав жену к себе, крепко поцеловал. Она чувствовала, как намокли волосы, и вода струится по рукам, шеи, смывает с лица горячие слезинки. Но только сам Витольд казался той неприступной крепостью, занять которую враг не посмеет. Только рядом с ним она ощущала полную безопасность и только ему одному верила. Сейчас, в этот самый миг. Дождь колотился с новой силой, но парочка, целующаяся возле калитки, казалось, этого не замечала. Мужчина сгреб женщину в охапку и словно не мог оторваться от нее. Муслим, следивший за ними из темноты машины, достал пистолет и взвел курок. «Приготовился». Жертва стоит ближе к дому. Не получится. Только вся округа переполошится от шума выстрела. Он отложил пистолет на пассажирское сиденье и, взяв телефон, набрал репу. «Она не одна. Играем план Б». Буркнул в трубку. «Жди, как условились». Витольд сам не помнил, сколько они простояли под ливнем, не имея сил оторваться друг от друга. Краем уха он уловил металлический ляск внезапно открывшейся калитки. Поднял глаза. Около распахнутой двери замерла женщина. На вид он бы дал ей смело лет пятьдесят. Но Стрельников точно знал, что она его ровесница, на год младше. Жизнь потрепала. Черные волосы тут же намокли и клочьями свешивались по бокам, как крылья подбитой птицы. Поблекшие голубые глаза смотрели настороженно. А худая и скособоченная фигура могла на первый взгляд показаться старушечьей. Он выдержал оценивающий взгляд, заметил, как лица гадалки коснулась слабой усмешка. — Пусть за руль сядет Витольд. Отдай ему ключи, Маша! — хриплым низким голосом приказала илария Так безопасней! — Здравствуй, Лида! — пробормотал Стрельников, стараясь скрыть свое изумление. — И тебе не хворать! — Лениво кивнула она. «Береги мою сестру, понял?» Витольд свирепо глянул на ненавистную родственницу. «Обойдусь без твоих советов», — рикнул он. «За собой смотри, урод!» — пробормотала Лида, закрывая калитку. «Ты тоже хороша!» — включая зажигание, зло бросил Витольд, скасив глаза на притухшую рядом жену. «Тебя сюда никто не звал», — оборвала Мэри. «Я и без тебя до дома добралась бы». «Что эта дура молола про опасность? Что за глупости? Ей что-то известно?» «Говорит, на меня объявлена охота», — пробормотала Маша. «Это мы и без нее знаем», — фыркнул Витольд и поинтересовался сквозь зубы. «А в чем причина?» «Не знаю. Там будущее увидеть нельзя. Закрыто пустой картой». А -а -а", протянул Стрельников. «Потрясающе разводил его! Вот так легковерных идиотов и ловит шарлатаны в своей сети». — Сколько она с тебя берет по родственному? — Нисколько, — опешила Маша. — Это же моя сестра. И такой обеспокоенный я ее давно не видела. Даже к калитке вышла. — Настоящий подвиг! — ядовито заметил Витольд, въезжая на серпантин, узкую, вихляющую вдоль холма дорогу. — У Лиды больные ноги, что-то с венами. Она еле ходит. Устало пробурчала Маша и отвернулась к окну. Засмотрелась на панораму ночного города, лежащего словно на ладони. — Пригнись, Мэри! — крикнул Витольд, уводя машину навстречку. Маша мельком увидела стоящего на повороте человека. Он держал пистолет и целился прямо в нее. — Ложись, я сказал! — заорал Стрельников. Послышался сухой свист, и в лобовом стекле тотчас же появились оплавленные дыры, а от них зигзагами разбежались трещины. Она сползла с сиденья. А муж, резко выкрутив руль, попытался справиться с управлением, но машина сползла вниз по дороге и врезалась в земляную насыпь боком, где сидела Маша. «Бежим, Мэри, быстро!» — скомандовал Витольд, краем глаза заметив, как из припаркованной невдалеке машины к ним с пистолетом бежит еще человек. Стрельников потянул жену за руку на свою сторону, помог перелезть и также, не разжимая тиски пальцев, поволок за собой. Сзади слышался топот ног и крики. Кто-то кричал матом, повелевая не упустить девчонку. «Да что же это такое?» — снова осведомилась у самой себя Маша. Но мысли тут же перескочили на мужа. держи за него!» — мысленно напомнила ей Лида. «Не отпускай руку!» «И не подумаю!» — также огрызнулась Маша. «Пусть спасает мой герой!» Она скользнула взглядом по растущим на склоне холма деревьям, мимо которых тащила ее Витольд. Окажись она одна в такой ситуации, Маша бы решила бежать вниз, к людям. Но муж тянул ее вверх, к домам, стоявшим на вершине особняком. Когда-то давно, до революции, там жил купец Селиванов, настроивший вокруг холма склады и мастерские. Народ пересказывал друг другу легенды о подземных ходах, соединяющих дом и хозяйственные постройки с селивановскими лавками у самого подножия. Якобы внутри холма сумасшедший купец проложил лестницу и подъемники, дабы со складов вовремя подавать в лавке пушнину и другие ценные меха. Маша никогда не задумывалась, правда или вымысел, байки про Селиванова. Но, видимо, ведь только Сережка бывали здесь не однажды. Раз муж так уверенно тащил ее в сторону купеческого дома. Забравшись почти наверх, Стрельников засунул жену, как куклу, в первую попавшуюся арку и, достав из кармана джинсов сотовый начал лихорадочно перебирать контакты. «Зачем — Зачем? — решила спросить Маша, но муж рыкнул. — Подожди пять минут и выскажешь все претензии. Он нашел, наконец, нужный номер и ткнул пальцем. башка пробурчал он в трубку, — «ты дома?» «Это ты, капитан», — услышала Маша раскатистый бас. «Да, что приключилось?» «Впусти нас, мы в первой арке», — прошептал Витольд. Человек хмыкнул трубку. щавит вид, две минуты». Ждать пришлось дольше, и все это время муж прижимал Машу к себе, грел своим телом. А она и не думала вырываться, лишь положила голову ему на грудь и закрыла глаза». Вдохнула запах любимого человека и вздрогнула. «Все хорошо, мое сердечко!» — заверил муж, предатель и пакостник. Тут же неподалеку загремел ключ в замке, и на улицу вышла огромная фигура в одних семейных трусах. Маша сразу узнала вратаря из команды брата, Павел Лаптев, добродушный великан. Он подошел к арке и заглянул внутрь. «А я думал, розыгрыш!» — хмыкнул подозрительно. «Наш капитан не бегает по ночам?» «Пашка!» — радостно усмехнул Светольд. «Старый сволочь! У меня неприятности!» Маша поняла, что муж до последнего сомневался, и только сейчас выдохнул спокойно. «Пошли в дом, капитан!» — пробурчал Лаптев. «И девчонку свою не забудь!»